Глава 6. Смерть и свойства света. Вскоре после фестиваля Абон, летний японский трёхдневный фестиваль празднуется по всей стране в августе или июле в разных местах. Мне позвонила мама Юкари и сообщила, что Юкари умерла. Несчастный случай во время какого-то эксперимента. Катастрофа была такое, что разрушила весь корпус, так что от тела осталась лишь часть. Останки были ужасно обезображены. И организация взяла на себя смелость их кремировать, как сообщила родителям Юкари прибывший из-за границы представитель Джонта, японец, передав небольшую урну с прахом. Подробности я не знаю, но как я поняла, навещал их посредник, и что именно случилось с Юкари, им не сказали, поскольку сведения были засекречены. Родители Юкари были потрясены, полились слёзы. Мать и брат с сестрой были вне себя от горя. Они кляли посланцев Джонта, на чём свет стоит. Как она могла погибнуть? Она только полгода назад уехала. Отец её тихо попросил: "Расскажите подробней. Я хочу понять, что случилось. Эксперимент? Что за эксперименты вы проводили? Почему вообще не обеспечили безопасность там, где вы учатся дети? Государственная тайна? Должны хранить в секрете? А у нас что, нет прав? Ничего, что мы доверили вам ребёнка. Если вы так к этому подходите, мы тоже сложа руки сидеть не будем". Смерть Юкари, разумеется, выглядела подозрительно, не только для отца, потерявшего дочь, но и для любого, кто знал о глазах Юкари. Впрочем, я была настолько ошеломлена, что думать ни о чём не могла. То ли будучи к этому готов, то ли решив не шутить с отцом Юкари, который даже в отставке сохранил в полицейском управлении связи, джонт разрешил ему досмотреть организацию. Не потому, что видел в этом необходимость, а в качестве жеста доброй воли. Мол, посмотрите и убедитесь, что дело не шуточное. Охранную Юкари прошли в Японии. У неё дома тихо и грустно. Пришли одни взрослые, были и полицейские, и шишки из правительства, но детей, кроме меня, не было. Ни бывших одноклассников, ни даже на нами не позвали. Теперь мне кажется, что, наверное, родители Юкари знали о психологической травме на нами. Как и о том, что на нами после отъезда Юкари так или иначе пошло на поправку, видимо, потому ей не сказали. Не думаю, что это жестоко. Честно говоря, в тот день не вообще было безразлично, что там с Нанами. Не то, что волноваться из-за её отсутствия, а даже вспомнить о ней не было сил. Я просто отрешённо витала по безжизненному словно лес залу между стоявшими там а тут взрослыми в чёрных костюмах. Помню, что подойдя к гробу на подставке из необработанного дерева, подумала: "Да, ведь тело и кори внутри нет". Всё, на что падал взгляд, было приглушённым, неярким. И вдруг краем глаза я заметила золотое пятно. На фоне выцветшего мира, где даже чёрный цвет выделялся, это золото ещё сильнее бросалось в глаза. Сопляла взгляд, и секунду спустя я наконец поняла, что смотрю на чьи то волосы. Да, я помнила этот цвет волос и эту фигуру. В чёрном костюме с собранными в хвост золотыми волосами она была совсем не похожа на ту девочку, которую везла отсюда и кори, но это несомненно была Алиса. Позволяю негромко практически шепнула, но девочка подпрыгнула как укушенная и обернулась. Наши взгляды взглядов встретились. Глаза её подраспухшими веками были тусклыми, как у рыбы, в них крылся страх, и не осталось и следа жившего там прежде надменного блеска. Не успела я ничего сказать, как Алиса отвела взгляд и развернулась на каблучках, будто убегает моего взора, она бросилась прочь и тотчас скрылась в другом конце коридора. Не раздумывая, бросилась за ней вдогонку. Промчалась по коридору, даже не заботясь, что привлекая внимание, и выскочила из прихожей на улицу. Яркий дневной свет ударил мне в лицо, на секунду у меня закружилась голова. Как и не спешила, Алисы уже нигде не было видно. Посмотрев по сторонам, я заметила на дороге вдали от дома юкарит длинный чёрный автомобиль. Алиса как раз открывала дверцу. Алиса! Она вздрогнула всем телом, явно услышала, но не остановилась. Не глядя в мою сторону, села в машину и закрыла за собой дверь. Затонированным стеклом её лицо было не различить. Я бросилась к автомобилю, заворчала мотор, и машина тронулась, поехала, но я не остановилась. Я все бежала и бежала за удаляющейся машиной вслед, Споткнувшийся камушек от и катастрой я вспомнила, что не обута. Я выбежала в одних носках. Но и тут я не перестала бежать. Только когда чёрный автомобиль совсем пропал из виду, мои ноги подкосились и силы тотчас покинули меня. Я рухнула на землю, сила где стояла Я только теперь заметила, что плачу. Слёзы текли без остановки. Алиса сбежала, сбежала от меня. Алиса, которая звала нас обывателями и бросив вызов всему свету не уступала, которая меня попрекала, что мне её корени защитить, сбежала. Я стиснула кулаки от избытка чувств. Ну нет, я растяня не от гнева дрожали мои руки, а от недопонимания. Как же так? Гордячка Алиса бежит, украдкой, как мышь. Почему? Или она знает, что в чём-то виновата, стыдится, что не смогла защитить Юкари, что так а Юкари, из за неё умерла, ведь ты же была её подругой. Ты что я в чём-то предала? Иначе зачем убегать с середины похорон? Немного успокоившись, я подумала и вот о чём. Какой бы взрослая Лиса ни казалась, каким бы гением ни была, она ещё маленькая, и поэтому она вполне могла убежать, испугавшись встреча со мной. Но мне нужна была причина, чтобы не мириться с неприятной реальностью казалось, если я не зацеплюсь за что-нибудь, то сойду с ума. Поэтому я решила для себя, раз Алиса сбежала, то и ей есть что скрывать. Может быть, Юкари погибла не по случайности. Серьёзных причин так считать у меня не было, я практически винила первых попавшихся, но я вцепилась в эту мысль. Мне она натребовалось цвет, чтобы залить белоснежно пустую голову, чувство, которое охватило бы меня, изгнав все другие мысли. Найдя, наконец предлог отвернуться от правды, которую я видеть не хотела, Я со странным удовлетворением подумала: Хочешь бежать, Алиса? Беги. Никуда ты от меня не денешься. Сначала я узнаю, если тебе что скрывать и что именно. А время поговорить ещё будет. Я непременно найду Алису и всё у неё выясню. В саму Америку за ней погонюсь, если из Японии она уехала. Сказала я наполовину сама для себя, и я со мной согласилась. Да, однако не совсем погонишься не ты. Погонимся мы. Ага, да, мы. Вместе мы её изловим». Посоветовавшись с нами, я первым делом пошла к отцу Юкари и попросила: "Возьмите меня с собой, когда поедете инспектировать Джонт". Для этого мне пришлось бы пропускать школу. Отец Юкари хмурился, Мои родители тоже не были рады прогуливать опасно, но вдруг я потом слабо сдам экзамены. Понятное дело, мама с папой то думали, что я всё время к ним готовилась. Но я не отступалась. День за днём я приходила к дому Юкори и упрашивала. не моргнув глазом, заявляла, что лучше всех знала Юкари и прозрачно намекала, что у нас с ней был тайный уговор. К сожалению, никакого уговора не было. Притворялась, будто получила завещание, будто знаю что-то о смерти Юкари, разумеется, ничего я не знала, но не сомневалась, что дело нечисто. Я пробовала упрашивать по всякому, как только приходила в голову, даже угрожала между строк. Я ей про телефон в мылевые руки рассказала, Правда, поскольку доказать я ничего не могла, вряд ли отец мне поверил. Да, я хваталась за любой шанс, который мне подворачивался, Решилась с когда я добыла заявку на получение загранпаспорта. Я сонила её своим родителям, потребовав, чтобы они подписали, что не возражают. И заявила, что если отец и Корина меня с собой, что ж, пусть. Я доберусь сама, без Опекуна. Я не надеются, что я не смогу, по крайней мере, я не отступлюсь, пока не перепробую все способы до последнего. Я поскольку за мной давно ходила слава о родители наконец сдались и попросили отсаю Кари вместе со мной. Так наконец решилось, что я лечу в Джонт. Не знаю, как про дальнейшее сказать, я в затруднении. Расскажу, что случилось. Джонт оплатил поездку не только родителям Юкари, но и мне, даже купил нам билеты. Мы тут же вылетели из Японии, самолёт с нами на борту взмыл в вечернее небо и взорвался над Тихим океаном. Последнее, что я увидела перед смертью, это как падают с потолка кислородные маски, с кресла впереди в страхе оборачиваются мать Юкари, и как сквозь мою левую руку слабо просвечивает экран, а потом меня поглотило пламя. Я подскочила во тьме, злость словно привела меня в чувство. Да, злость была сильнее, чем шок от того, что меня убили, а ещё сильнее было возмущение. О том, что происходит катастрофа, я и думать забыла. Они взорвали самолёт. Совсем крыша поехала. Да, чтобы избежать проверки и обезопасить себя на будущее, Джонт разделался с семьёй Кори. Подстроил авиакатастрофу, втянул за одно и меня, и других непричастных пассажиров. Безумие, но те, кто учит детей делить всех на гениев и посредственности, могут такое придумать. А поскольку гений состоит в их рядах, то наверное, верное устроить. Вот это отморозки. Но зато теперь ясно, Джонт на стороне зла. И Карина Верняка не погибла случайно, её убили. Они ведь даже меня и родители Юкари пытались убить. Наверное, хотели заставить Юкари что-нибудь сделать, и она отказывалась, и они А? Спохватившись, я оглянулась. Где это я? В моей комнате? А? лежу в постели, сплю. Стойте, как это? Я же летела на самолёте. Точно, на самолёте, и его вдруг затрясло. И мне что приснилось? «И хочется есть. Я встала с постели, и рука сама потянулась к конфетам. Открывая коробку с карамелью, я взглянула на электронный календарь на столе и прочла дату. Точно, мы же сегодня с родителями Юкари едем в Америку. Сейчас мы должны уже лететь на самолёте. Стоп, как это едем в Америку? Вслух прошептала я, вспоминая. Точно. Я же уговорила родителей Юкари отменить расследование. Те соглашились неохотно, Меня упрашивали за всех сил, мол, я сама займусь смертью Кари, мне помогают. Кто пока сказать не могу, но мы все выясним. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не надо расследований, поверьте мне. Так я их убеждала, и удивительное дело, родители Юкари мне поверили. И, конечно, никуда мы не полетели, и, конечно, никто не погиб. Ага. Значит, в этом мире телефон в левой руке зазвонил, и засунув карамель в рот, я сняла трубку. Алло. Звонившая, тяжело дыша, сказала: Алло. Ой, в смысле, прости, что поздно звоню. Не разбудила? Разбудила. Только у меня и у тебя, наверное, это сегодня уже не первый звонок. Видимо, лучше долго не болтать. Ты тоже это пережила, да? Ага, кивнула я. Память у нас уже смешалась, и мы понимали друг друга, понимали, что случилось. Всё это было со мной из мира, где мы полетели на расследование. Или это была вероятность Что было бы, если б мы полетели на расследование? Нам не приснилось, всё случилось на самом деле. Случилось, но не определилось так. Родилось ещё зло только как вариант где-то в параллельном мире. А мы получается в мире, где на инспекцию не поехали? Да. Наверное, в мелочах и наши с тобой миры различаются, но в целом так. Прости, что-то у меня голова кружится. И у тебя, наверное, тоже. Нам надо подкрепиться. Обеим. Ага. Ну давай. Пока. Я повесила трубку, сунула в рот вторую конфету и грязя её задумчиво поджала губы. Погибло несколько минут назад я, и сидела сейчас здесь тоже я. Что я вообще такое? Впрочем, главное сейчас было не это. Главное было, что, не удержавшись, я рассмеялась. Джон слишком опасен. Взрывать весь самолёт, чтобы убить на троих это просто ни в какие ворота не лезет. После его голоса другой из нас, я ответила с усмешкой. Да, так и есть наш в рекмогуч. Теперь вспоминаю. Кажется, и Алиса говорила что-то пугающее, вроде можем изменить весь мир. А? Нет, ну вряд ли взрывала сама Алиса. Но ведь они наверняка внушают такие мысли всем своим Алисам. Это же промывка мозгов. Эх, не могу себе простить, что раньше об этом не задумывалась. Реплика. Ага, полностью согласна. Но я говорила не о том. Главное другое. Да-да, посмеялась я. Я знаю, Жонт могучая организация, которая по силам установить бомбу в самолёт. Просто эти девчонки восьмиклассницы, ни за что в жизни не одолеть. Но я не одна, подхватила за мной я. Меня бесконечность, Бесчисленное множество миров, бесконечность возможностей. Помнишь, Таня рассказывала о том свойстве света. Как оно? Теорема Ферма? Нет, нет, принцип Ферма. Из всех возможных маршрутов, связывающих две точки, Свет следует тем по которому достигнет конечной точки в наименьшее время. Удивительно, но есть у света такое свойство. Он добирается до цели по пути, на который уходит меньше всего времени. Если между точками ничего нет, то, естественно, свет полетит напрямую, потому что это самый быстрый путь. Но когда на его пути лежат различные препятствия, будь то вода, воздух или сила тяжести, всё уже не так просто. К примеру, через воздух и воду свет движется с разной скоростью в воде свет замедляется, поэтому когда ему по пути приходится пересекать воду, если он движется по прямой, часть пути, находящаяся в воде, оказывается длиннее, и свет тратит лишнее время. Поэтому свет выбирает преломлённую траекторию такую, чтобы расстояние, пройденное сквозь воду, было как можно меньше, но чтобы и по воздуху не пройти слишком много. Путь, который требует меньше всего времени. Можно сравнить воду с пробкой на дороге. Никому не хочется ползти в пробке с черепашьей скоростью, даже если ехать недалеко. По возможности все ищут пути объезда. Но какой смысл, лобяя пробку, сделать огромный крюк и проехать такой длинной дорогой, что уйдёт ещё больше времени? Нужен безошибочно выверенный путь, на котором как можно большую часть пробки объедешь, но и слишком длинного крюка тоже не сделаешь. И свет большой знаток таких путей. Это так называемый принцип Ферма. Самое удивительное в этом принципе, что свет получается будто заранее знает, куда летит. лететь. того, знает, какие препятствия ему повстречаются на пути. Сквозь какие физические среды ему придётся пройти, как упасть на их поверхности и как преломиться, он словно выясняет всё это и решает, как добраться будет быстрее всего. Да, ведь если не знать все маршруты в момент отправления, если заранее не выяснить, где пробки, как можно отправиться тем путём, по которому доберёшься быстрее всего? На свет находит этот путь мгновенно. Как у него это получается? На нами говорила, в квантовой механике полагают так. Свет не выбирает путь, И не отправляется тем, которым доберётся быстрее всего. Он распространяется одновременно по всем возможным маршрутам. Но весь свет, кроме следовавшего самым быстрым связывающим две точки маршрутам, интерферирует и гасит друг друга. И остаётся только следовавший самым быстрым связывающим две точки маршрутом свет. Поэтому и кажется, что он всегда выбирает путь, которым идти было быстрее всего. Да, свет тоже квантовая частица и ведёт себя как частица и как волна. Поэтому и свет тоже интерферирует с другими своими вероятностями или параллельными мирами. Он не знает заранее пути к своей цели, а по своей квантовой природе одновременно следует всеми путями и в конечном счёте оставляет только правильный ответ, самый быстрый связывающий две точки маршрут. Так смотрит на это свойство света квантовая механика. Понимаешь? Нам нужно просто задаться целью добраться до Алисы. Да, мне просто надо стать такой же, как свет. Подобно Свету, думать только о том, чтобы добраться до Алисы в кратчайшее время. Тогда мы все и каждая будем её искать во всех возможных мирах. И каким бы могучим и страшным ни был джонт, это неважно, потому что за меня все варианты на свете, за меня бесконечное число миров. И через этот телефон мы можем взаимодействовать. Не так уж это и сложно, ведь и свет ничего не знает ни о принципе Ферма, ни об интеграле Фейнмана по траектории. Свет просто устроен как свет и по своей природе находит путь, который можно добраться до конечной точки в кратчайшее время так что и мне не обязательно ломать голову надо думать только о том как добраться до цели просто оставаться такой и тогда одна из бесчисленных нас рано или поздно найдёт ответ а затем только этот ответ и останется как осталась я поскольку не села на самолёт а не та я которая с ним погибла и только правильная возможность не отменётся а сохранится да стану как свет с помощью подаренного юкари телефона Для начала я обязательно найду Алису. Да, для начала. Лучшим лекарством от горя была злость, пусть инадействующим, но зато моя грудь не разорвалась от тоски. Сильнодействующие средства потому так и называются, что вредны для организма, но я, как всегда, быстро привыкла. Наверное, к тому времени я уже перестала быть хатаманабо.